Долгое время я не находил слов. Эти женщины рассказали мне все, что знали. Но они ровно ничего не знали, хотя и пытались выведать у Барберена его секрет. Я поблагодарил их и направился к двери. «Куда же вы идете?» — спросила меня старуха. «Я должен встретиться с моим другом». «Ах, у вас есть друг?» «Да». «Он живет в Париже?» «Мы прибыли в Париж сегодня утром. Но так если вам нужно жилье, вы можете устроиться у меня. Здесь вам будет очень хорошо. Смею вас уверить, вы будете жить в приличном доме. К тому же ваши родные, не получая известия от Берберена, несомненно, обратятся сюда, и вы сами сможете их здесь встретить. Как найдут вас родные... «Если вас здесь не будет. Я говорю все это исключительно в ваших интересах. А сколько лет вашему другу? Он немного моложе меня. Подумать только, такие молодые люди и одни на улицах Парижа. Можно повстречаться бог знает с кем, ведь есть гостиницы где живет всякий сброд. То ли дело у меня тут так спокойно, «Да и район хороший!» Я вовсе не был согласен с тем, что это спокойный и тихий район. Гостиница «Канталь» находилась в одном из самых грязных и жалких домов, когда-либо мною виденных. А между тем, за свою бродячую жизнь я повидал немало трущоб. Но над предложением старухи следовало подумать. «Сколько будет стоить комната для меня и моего друга?» — спросил я. «Десять су в день. Недорого?» «Хорошо, мы придем к вам сегодня вечером. Возвращайтесь пораньше. В Парижу ночью очень опасно». Так как было еще рано идти к месту нашей встречи, я решил побродить по набережным и посмотреть на сену. Но вот, начало смеркаться, зажглись газовые фонари. Тогда я направился к собору Парижской Богоматери, Башни которого черными силуэтами Выделялись на аллеющем от заката небе. Увидев скамейку, я с удовольствием сел. У меня так ныли ноги, будто я долго шел. Тут я снова погрузился в свои печальные размышления. Давно не чувствовал я себя таким расстроенным и усталым. В огромном, ярко освещенном и оживленном Париже Я был более одинок, чем среди полей и лесов. Проходившие мимо люди иногда оборачивались, чтобы посмотреть на меня, но меня не трогало ни их любопытство, ни их сочувствие. Я ждал и надеялся на сочувствие близких, которых, увы, не нашел. Только бой башенных часов интересовал меня. Я считал их удары и соображал, сколько времени оставалось до того момента, когда я встречу Маттия, найду поддержку и утешение в его дружбе, Увижу его ласковые, веселые глаза. Незадолго до семи часов я услышал радостный лай и тотчас же увидел приближающийся ко мне белый предмет. Прежде чем я сообразил, в чем дело, Капи вскочил ко мне на колени и стал лизать мои руки. Я прижал его к себе и поцеловал в нос. Тут же появился Матя. «Ну как?» — издали закричал он мне. Барберен умер. Он пустился бежать, желая скорее очутиться возле меня. В нескольких словах я рассказал ему все, что узнал. Он искренне огорчился, и от его сочувствия мне стало легче. Я понял, что хотя мать и боялся того, что моя семья может нас разлучить, он все же горячо желал, чтобы я ее нашел. Он старался утешить меня сердечными и ласковыми словами и всячески убеждал, что не следует отчаиваться. Твои родители встревожатся, не получая от Барберена никаких известий. Они захотят узнать, в чем дело, и обратятся, конечно, в гостиницу «Канталь». Пойдем в гостиницу, через несколько дней все уладится. То же самое говорила мне и старуха с трясущейся головой но в устах Маттия эти слова звучали для меня убедительнее. Безусловно, не стоило так огорчаться, надо было только терпеливо ждать. Немного успокоившись, я рассказал Маттия о Гарафоле. «Еще три месяца!» — воскликнул он и от радости принялся петь и скакать посреди улицы. «Мы дошли до проезда Аустерлица по набережным. Теперь...» Когда волнение мое улеглось, я спокойно мог любоваться сеной, освещенной полной луной, которая разбрасывала серебряные блестки по ее воде, сияющей, как одно огромное подвижное зеркало. Возможно, что гостиница «Канталь» и была приличной, но красивой и удобной ее никак нельзя было назвать. Нас поместили в маленьком номере под крышей который освещался тусклым огарком свечи. Номер был так тесен, что одному из нас приходилось садиться на кровать, чтобы другой мог пройти. Но не все еще потеряно решил я и с этой мыслью уснул».